Эпилог. Я не хочу жить в стране с хрупкой силой духа. Я хочу жить среди солдат. Дэйв Шапел. Спустя десять лет. Шон. На тумбочке снова жужжит мой телефон, я выключаю звук, а потом сажусь, разминая шею. Господи, стонет Тесса и зарывается лицом в подушку. Этот французский сукин сын в курсе, что существует разница во времени. Ему плевать. Позвоню его жене и выскажу свои претензии. Возможно, не стоит. Если летом хочешь снова провести там отпуск. Провожу руками по поблекшим крыльям на ее спине и переворачиваю Тессу. Она стонет, когда я убираю с ее лица светлые волосы цвета шампанского. Она недовольно щурится. Они скоро вернутся, и все устаканится. Как будто это изменит твой рабочий график. Наклоняюсь и целую ее. т е с т а привлекает меня к себе, когда я провожу рукой по ее телу, положительно подмечая разницу между настоящим и временем, когда мы познакомились. Она подарила мне троих детей. И пятнадцать лучших лет моей жизни. Она до сих пор терпит мои выходки и встречает дома с распростертыми объятиями, не прося никаких объяснений. Тесса углубляет поцелуй, и член в боксерах оживляется. Женщина, не начинай то, что я не смогу закончить. Так закончи, подначивает она и прижимает меня к себе. На минуту растворяюсь в ней, но все же с неохотой разрываю поцелуй. Вернемся к этому позже, шепчу я, и напоследок оставляю поцелуй на ее губах. Отстранившись, вижу привычное волнение, которое доставлял ей столько раз, что не сосчитать. Ночь хорошая или плохая? Не уверен. Вернись ко мне. Вернусь. Пытаюсь заверить ее, но не даю никаких обещаний. Ей прекрасно известно о нашей деятельности, поэтому она их и не просит. Однажды ты постареешь, и что тогда? Достаю из пачки сигарету и щелкаю зажигалкой зиппа. Будем заниматься всякой старческой фигней. Я сказала ты, а не я. И если зажжешь ее в доме? Я первая всажу в тебя пулю. Закрыв зажигалку, выкидываю сигарету и, встав, натягиваю джинсы. Тесса отбрасывает одеяло и, абсолютно нагая, подтягивается, прекрасно зная, как на меня это влияет. Детка, ты жестока. С сонной улыбкой она пожимает плечами. Люблю тебя. Знаю. Я надеваю футболку и обуваюсь, после чего открываю стоящий в нашем шкафу сейф, беру г л о к и, крадучись, иду на кухню, проверяя магазин под светом скрыльца. Когда зажигается свет на кухне, поворачиваюсь и вижу, как за мной настороженно наблюдает сын. Опускаю голову. Вот чёрт. Пап, мне четырнадцать. Я давно знаю, что ты не просто механик. Он подходит ко мне и кивает на пистолет. А Иисус был обычным плотником и вестником, который омывал ноги. Взгляни, что они с ним сделали. Всем нужна защита. Возвращайся в постель, Доминик. Он вздергивает подбородок и жест этот такой знакомый, что я замираю. Клянусь, мне даже слышится. Как п о т е ш а е т с я надо мной его предшественник, где бы он ни находился. Но эта версия Доминика чертовски похожа на меня со светлыми волосами, моими глазами и в неудачные дни моим поведением. Ты прекрасно знаешь, что не стоит задавать вопросы. Брось, пап, я уже взрослый. Иди в кровать. Отдав приказ. Я выхожу на крыльцо и поджигаю сигарету, услышав за спиной скрип с е т ч а т о й двери, вздыхаю. Я охереть как боюсь, понял? Не знаю, чем ты занимаешься, когда уходишь по ночам, и не знаю, вернешься ли. Не выражайся. Мамы тут нет, и ты сам постоянно материшься. Не надо за мной повторять. Я глубоко затягиваюсь сигаретой. Давай я клятву, что эта пачка последняя. Ты же знаешь, что она встает сразу после твоего ухода и не ложится, пока не увидит, как ты возвращаешься, а потом притворяется спящей. Знаю, и вина з а ж и в о пожирает меня. Я выдыхаю дым. Доминик садится рядом со мной на ступеньки, почти превосходя меня по росту, и мне приходится изогнуть шею. Я знал, что этот день нас т а н е т Просто не думал, что это случится так скоро. Смотрю на сына, пока мои же глаза умоляют меня, а я не верю, что смотрю в свое отражение. Провожу костяшками пальцев по его голове, и он с т р я х и в а е т мою руку. Ты слишком умен для своего же блага. Я хочу для тебя другого. Что хорошо для тебя, хорошо и для меня. Пап, пожалуйста, просто скажи, куда ты. Я вытаскиваю из кармана телефон и начинаю печатать сообщение. Да пофиг, бурчит сын и, став, поворачивается к двери. Ботинки возьми, приказываю я и читаю ответ. Сэр, и следующий раз, если так мне ответишь, будет твоим последним. Он улыбается. Куда мы? Покатаемся. Доминик возвращается меньше, чем через минуту, вылетая из дома с расшнурованными ботинками. Как только мы садимся в машину, Тесса выходит на крыльцо со скрещенными на груди руками. Сидя за рулем, я смотрю на нее целую минуту вопросительным взглядом, и она мешкает, после чего медленно кивает в ответ. Доверие и разрешение. Моя любовь к ней только растет, и клянусь, я сделаю все возможное, чтобы показать ей, как сильно нуждаюсь в ней, чтобы она не расплачивалась за то, что выбрала меня и ж и з н ь которая у нас есть. Но все сводится к решению. Но пока мне еще предстоит исполнить свою роль. Дом недовольно сидит рядом. Когда я выезжаю на заброшенную дорогу и включаю радио, проезжаю несколько бесконечно тянущихся миль, когда сын начинает испепелять меня глазами: «Пап, покататься мы можем и в любое другое время», напоминает он, и я пытаюсь сдержать улыбку. Это выбор. Какой? Кататься здесь и сейчас. Разве ты не согласен? Краем глаза замечаю, как он хмурится сильнее. Наверное. Вот так-то. В этом нет никакого смысла. Есть. Черт! Вздыхает он, развалившись на сиденье. Ты катаешься по ночам с заряженным пистолетом? Вот в чем заключается твой огромный секрет. Как-то разочаровывает. Когда все началось, я был в твоем возрасте. Какой потрясный рассказ, пап! Ну у тебя и болтливый рот. Я смотрю на сына взглядом, коим удостаиваю немногих. Можешь держать его на замке. Когда он смолкает на несколько минут, я съезжаю на обочину и останавливаюсь. Мы стоим на холостом ходу и смотрим на темные очертания гор. На фоне ночного неба я поворачиваюсь к сыну. На самом деле мой вопрос заключается в следующем: ты сумеешь сохранить тайну?